Последним, что он помнил, был звук. Время от времени Полянин слышал пронзительный киин-киин, ки доносящийся снаружи его маленькой комнаты. Он смотрел на старый потолок, хорошо ему знакомый, потолок его дома, потолок дома в родном городке. Стараясь не разбудить братьев, спящих рядом с ним, Юноша тихо выскользнул из кровати. Стоя на полу, он заметил, что в поле зрения помещалось немного меньше, чем сейчас. Похоже, что это был сон о детстве. «Ки-ин, ки-ин!» Вскоре он понял, что это был за звук. Это его отец-каменщик, бил молотком по зубилу. Парень замер на месте и уставился на круглую спину отца, сидевшего на небольшой стремянке, и направившего всю свою силу и разум на резьбу по камню. По правде, он не мог даже вспомнить голос отца, но помнил, что тот был упрямым и тихим. Вообще-то отец был слишком тихим, как камень. Вероятно, если долго работать с камнем, твое тело и сердце станут такими же твёрдыми. Коротко постриженная борода отца оказалась такой же колючей, как жёсткая щётка, которой он постоянно работал. А ладони его чуть грязных рук были такими же шершаватыми, как кожа слона. Ну и его рост. Мужчина был едва ли выше мальчика на тот момент. Если подумать, кажется странным, что кто-то настолько высокий мог родиться от такого маленького человека. Однако в воспоминаниях отец казался достаточно большим. Его мощный и крепкий силуэт оставил сильное впечатление. Пока парень продолжал пристально смотреть вверх на спину отца, тот повернулся прямо к нему. "Не можешь расшноть?" спросил он, называя сына по имени. Точно вспомнить голос не получилось, наверное, потому что это был сон. К тому же его отец обычно говорил медленней. Даже несмотря на это, юноша чувствовал облегчение, скорее всего, потому что отец назвал его имя. И когда только мне начались снится сосны об отца, сквозь дрёму подумал Каторжник. Он быстро проснулся. Если только возможно, он должен быть готов к сегодняшней работе до того, как вернётся та шумная старуха. Впрочем, ему было так тепло и уютно, что совсем не хотелось вставать. Это походило на то прекрасное чувство, когда лежишь в тёплой ванне, и все чувства и сознание начинают плавно исчезать. И ещё немного погодя, он решил, что видеть во сне отца Совершенно нормально. Он почувствовал вкус грязи во рту. От неприятного ощущения парень открыл глаза. Однако, вопреки его желаниям, слева всё почему-то осталось тёмным. Попытался моргнуть, но острая боль пронзила его левый глаз. Лёжа на боку, он увидел стену из грязи прямо перед носом. Что за? Парень резко поднялся и вместо матраса с одеялом увидел, как с него скатывается земля. Его тело было наполовину закопано в землю. Нет, точнее, его наполовину похоронили. А то, что он лежал в той самой яме, которую сам недавно вырыл, совсем невесело. Всё верно. И я отключился. И ещё до того, как Юнаша понял, что происходит, ему на голову прилетело куча грязи. Эй, что за то воплёвое постороннее вещество? Парень посмотрел вверх. Так ты жив? сказали губы цвета вишни. Штековый выгляделше таким же новым, как и опатый парня сиял ярким серебром, будто лунный свет отражался от металла. На лопату загрузили новую порцию земли, но интереснее было то, что держала её девочка, стоявшая на краю ямы и смотревшая на него сверху. На девушке была такая же тёмно-синяя накидка, которую он видел перед тем, как потерять сознание. И то, что юноша видел под капюшоном, точно принадлежало человеку и на поверху оказалось очень красивым. Во всяком случае, он так подумал. От её появления даже перехватило дыхание, хотя и точно не из-за страха. Какое-то время она загадочно смотрела на застывшего в яме юношу. Затем, слегка наклонив голову на бок, спросила. «Или же ты движешься вопреки тому, что мёртв?» «О чем ты говоришь?» – выпалил парень в ответ на странный вопрос. Теперь он снова мог нормально двигаться. Голос девочки звучал изящно и красиво. Её тёмно-синие глаза казались полны подозрения. А из-под капюшона выглядывали блестящие рыжевато-коричневые волосы. За свои 16 лет жизни он ни разу не видел столь красивое существо, и казалось, больше никогда не увидит. "Подожди, не злись. Ты забыл, где находишься?" спросил парень сам себя, щуря глаза. Пока он пытался успокоить своё разбушевавшееся сердце, в голове возникло множество вопросов. Выражение лица девочки явно говорило о том, что она не видела, как юноша трудился на кладбище последние несколько дней. Увидел это лицо лишь мельком, он понял, что никогда его не забудет. Но что она вообще делает в столь поздний час в таком месте? Но тром он чувствовал, насколько неестественно для девушки находиться совсем одной на кладбище в такое время. «Она выглядит как человек, но я не уверен, что это не какой-нибудь прекрасный призрак. Нет. Для начала, кто ты?» – спросил юноша, поднимаясь на ноги. Девушка в капюшоне бросила на парня загадочный взгляд, совершенно не испуганная. Казалось, она испытывала что-то между замешательством и интересом. Это как если бы во время прогулки она наткнулась на вылупляющееся куриное яйцо. Сначала девочка молчала, и когда он уже начал гадать, не молчит ли она потому, что не понимает вопроса, наконец прозвучал ответ. Мелия из Братской могилы. Рашуа нерц ки повторил имя, и девочка едва заметно кивнула. Что ты здесь вообще делаешь посреди ночи? Это естественно, ведь я, хранитель могил, закончил этими словами своё объяснение. Девочка Мелия больше ничего не сказала. Парень не смог и далее терпеть её безмолвный взгляд. Отвёл глаза и решил сосредоточиться на том, чтобы выбраться из ямы гоббиной примерно с его рост. Пытаясь вылезти, он заметил свои беспорядочные следы там, где недавно споткнулся. Кажется, это случилось, когда он принял Мелию за призрака и попытался убежать, а после упал и потерял сознание. Это и стало причиной сильной боли у него в шее. Несомненно, было ещё нечто более неприятное, чем боль. От того, что девушка едва обращала внимание на его усилия, юноша покраснел и с раскрасневшимся лицом забрался на край ямы. Как только его ноги коснулись земли вне ямы, он поднялся и посмотрел вниз на эту девушку. Она смотрела на него в ответ. Стоя рядом, Милия пришлась ему по грудь. В этом плане она выглядела вполне себе обычно. Они были одного возраста, или же она чуть младше. От головы до щиколот так не крупное тело полностью скрывала плотная тёмно-синяя накидка, и помимо лица, единственной обнажённой частью были белоснежные ноги. "А ты?" спросила девушка, наклоняя голову набок. Всего этот парень отражался в её ясных синих глазах, которые казались поверхностью безмятежного озера. "Кто ты?" этот вопрос и её пронзительный взгляд казалось, проникли прямо в глубины его разума. А ведь кто я по большому счёту? юноша спрашивал себя, что должен сказать. А в голове летало множество возможных ответов: третий сын Каменщика, боевой крот, убийца старших офицеров, кадетник 5722, безымянный могильщик. Подошло бы каждое из имён, и они неопределённо отражали его суть. Но как бы я хотел зваться? Моро. И его отняли. «Его настоящее имя. Меня зовут Муору Рид». «Муору» — японский вариант слова «моу» — «крот». Когда он родился, отец дал ему это имя. Это слово отличалось от грязи в его рту. Он мог выплюнуть его без чувства неприязни или ощущения, что он что-то делает не к месту. Имя ему самому казалось нелепым, но пока человека не лишили памяти, украсть у него имя не так-то просто. «Муору, да?» Бота, подорожая потрясённо юноша, она повторила его имя. Парень сделал шаг назад, немного отдаляясь от девочки. Затем, словно защищая своё сердце, схватился за грудь. Почему я так удивился, когда она произнесла моё имя? Удивлённый тем, что его можно поразить такой мелочью, юноша стал думать. Может быть, он совсем забыл, каково это слышать своё имя. Должно быть, так и есть. Это единственная причина. Девочка снова склонила голову набок, и прядь блестящих волос упала ей на грудь. "Итак, что ты делал?" спросила его девочка. "Я просто с-", с...» спросила Мели арелесным голосом, повторяя часть слова, которое он постеснялся сказать. Сбрасывал гроз, перефразировал мору, и его щека сжалась. "Ясно?" кивнула девочка, и между капюшоном и волосами он мельком увидел тонкие ключицы. Э-э а... бормоча, он искал, что сказать. Хотя было много вопросов, которые он хотел бы задать, мысли в его голове кружились медленно, и не получалось вспомнить хоть один из них. Он остемел свой взгляд на девушку. Парень почувствовал, как его разум постепенно цепенеет, словно одурманенный алкоголем или наркотиком. Он впервые испытывал такое всего лишь от разговора с кем-то, и в этом не было ничего неприятного. Внезапно она отвернулась. Ладно, тогда — сказал Амелия и стремительно зашагала прочь, словно потеряв к нему интерес. «Подожди!» — прерывисто прокричал Муору. «Нет, это...» Хотя велеть ей остановиться было хорошей идеей, его лишь частично работающая голова, как обычно, не смогла придумать дальнейших слов. Девочка посмотрела назад через плечо. Капюшон скрыл её профиль, но не блеск глаз. Она смотрела прямо на юношу, совсем не моргая, будто они были детьми, играющими в гляделки. Он не знал, насколько хорошо девочка осознавала происходящее. Но, несмотря на его заторможенность с ответами, неподвижно ждала его, словно время остановилось. "Это моя лопата. Извини, но не могу бы ты вернуть её?" спросил парень тоном, в котором не хватало уверенности. У Мелии в руках была лопата Моуру, но после его слов она как будто наконец вспомнила, посмотрела на неё, потом бросила быстрый взгляд на яму, которую начала закапывать ранее, и повернулась обратно к парню. «Ты рыл эту яму?» – спросила она. Моору кивнул, и Милли одарила его загадочным взглядом. Затем она резко бросилась вперёд, чуть не споткнувшись от собственной скорости. Но остановилась в шаге от него, не успел врезаться, и выставила перед собой лопату. Юноша молча взял её, опять не придумал подходящей шутки. «Спасибо!» – вместо этого сказал он. Хотя он знал, что за возвращение своих же вещей благодарность ни к чему, он не мог сказать ничего другого. Девочка почему-то быстро заморгала. Пока она смотрела на него, он видел отражение прекрасной луны в её глазах. Затем она вдруг отдалилась от него. «До свидания», — сказала девочка. «Э-э, Муору?» Ого! Пока парень стоял как вкопанный, Мелия ушла не обернувшись. Муору уставился на силуэт её плаща, но через какое-то время тот растворился в темноте, словно призрак.